Глава 14. Мирослава. Матвей ждал меня за углом. Я сразу увидела его. Стоял, засунув руки в карманы, высокий, разноглазый. Черная подводка на глазах, черная футболка под джинсовкой и мрачная ухмылка. Смотрелся он шикарно, как черный рокер-бунтарь. Он молча протянул мне браслет оберег. После надел свой и сказал, что одну меня не пустит шастать по улицам этого города. «Из-за книги?» — уточнила я. «Нет. Мне плевать на книгу на самом деле. Я не хочу, чтобы ты вляпалась в неприятности из-за меня». Слышала о девушке Лесе, которая пропала. Ее нашли, но она вроде как с ума сошла. А сегодня в нашем городке пропала еще одна девушка. «Откуда, знаешь? У тебя же нет соцсетей». «Новости приходят не только из соцсетей. Знаю, потому что она жила на моей улице. Пошли лучше, провожу тебя. Мы теперь незаметны для окружающих, и никто нас не тронет». «Думаешь, кто-то похищает людей?» «Думаю, что в городе затевается крупное колдовство. Видишь, всполохи над лесом». «И что это значит?» «Блуждающие огоньки, и их много. Кто-то вызвал очень много нечисти из могил и хованок. Тот отдал им свободу. «И кто, как думаешь?» «Откуда же мне знать? Я стараюсь держаться подальше от всего этого. Обычно охраной занимался мой дед, но сейчас его нет. Ведь его хижина недаром стоит на самой окраине этого проклятого леса». Последние слова Матвей проговорил совсем тихо и взял меня за руку. «Почему лес проклят?» «Потому что именно там и живет всякая нечисть. Она заперта» и кланы обязаны следить за тем, чтобы ничто не вылезло наружу. Но сейчас кланам не до того. Разбирают старинные дрязги и решают, кто больше заработает денег. Обычные люди, когда встречаются с этой силой, используют ее для зла. По-другому они не могут. Так мне дед Стефан говорил. Мы миновали парк, вышли к старой маленькой школе, возле которой стояло наполовину засохшее дерево и возвышалась каменная фигура какого-то святого. Я в этой школе не училась, поскольку считалось, что там всегда происходят какие-то неприятности: то потолок обвалится, то стекла внезапно лопнут и осыплются прямо посреди урока, а то начнется драка между учениками до кровавых носов и переломанных костей. Школа с неприятностями, вот как ее называли в городке. Но все же в ней учились. Около кованого забора нас снова встретила парочка высоких парней в черном. Это были те самые два брата со странной фамилией Вивчар. Вы снова ходите по ночам? Снова были в лесу? Обратился ко мне тот, что был постарше. На наших руках все еще поблескивали черные бусины оберегов, поэтому Матвей вздрогнул и замедлил шаг. Ты думал, что примитивный оберег Стефана невозможно одолеть? Это простая штука. Она действует только днем и только на тех, кто не умеет видеть, на обычных и школьников. «Потому лучше идите домой, пока мы не наваляли вам как следует», — пригрозил один из братьев. А второй молча схватил Матвея за шкирку и тряхнул. Он был выше и сильнее, и я видела, какие у него крепкие и сильные пальцы. «Опять был в лесу?» — коротко спросил парень в черном. «Нет, я просто встречал свою девушку». «Какой еще артефакт вы откопали? Что там припрятал твой прадед? Проверить рюкзак». «Михаил, а ну-ка, повытряхивай их рюкзаки, глянь, что у них есть». Душа моя замерла и чуть не упала в обморок, потому что в рюкзачке у меня лежала себе тихонечко книга желанная. Если эти двое ее найдут, то нам конец. И книгу заберут, и нам по шее наваляют. Второй парень уже тряс рюкзак Матвея, и на асфальт сыпались влажные салфетки, кошелек, парочка ручек. Перочинный ножик, маленький свисток и какие-то бумажные свертки. «Вы не имеете права трогать наши вещи!» Вдруг заорала я в лицо Михаилу, который явно намеревался взяться за меня. Слава богу, рюкзак висел у меня на плечах на обеих лямках. И я, проорав, что оба брата — конченные свиньи, ловко вывернулась, перемахнула через забор и ломанулась сквозь кусты. Матвей кинулся за мной, оставив в руках одного из братьев рюкзак, а на асфальте все свое барахло. Мы неслись, как ненормальные, царапая руки о колючие ветки, спотыкаясь о бордюры и перескакивая через скамейки. Сзади нам что-то кричали и какое-то время преследовали, но я слишком хорошо знала здешние дворы. Заскочили в подъезд подруги Кристинки. Ключ от ее домофона болтался у меня на связке. Спустились в подвал и через гаражи выбрались совершенно с другой стороны. Там темнел небольшой садик, деревья высоченные и кусты непролазные, а чуть дальше уже стоял мой дом. И я, наконец, перевела дыхание. «Ну ты даешь!» — выдохнул Матвей, оглядываясь. «Словно бешеная какая-то. Вивчары, наверное, в ярости». «Да пошли они!» «А ты тоже хорош! Стоял как болван!» «Ты просто не знаешь, кто такие эти братья!» «А кто они такие?» Им позволительно обыскивать чужие рюкзаки и хватать людей за шкирку? Они что, сыновья депутатов, что ли? Хуже, хмыкнул Матвей. Они чистильщики. Они выходят ночью на улицы и смотрят за порядком. Да, видно, какой порядок они наводят. Не в смысле того, что охраняют от хулиганов. Они охраняют город от колдовства. А мы что, похожи на колдунов? У нас на руках браслеты-обереги. Это колдовство вообще-то. «Не слишком они помогли». «Значит, Марьян и Михаил умеют распознавать эти браслеты». «Ты даже знаешь, как их зовут?» «Конечно. Они же известные в кланах личности. Я же говорю, чистильщики». «Ладно, я уже дома. Давай, до завтра». И я, махнув Матвею рукой, направилась к себе. Во дворе на скамье сидел отец Леськи. Я не сразу узнала его. Хотя высокий фонарь щедро заливал палисадник и скамейку желтым светом. Какой-то потемневший, мрачный и худой, он глянул на меня и опустил глаза. А в глазах — пустота и горе. «Может, все будет хорошо, Сергей Петрович?» — тихо проговорила я, садясь рядом. Сосед помолчал, потом вдруг заговорил. «Лучше иди домой и сиди дома. Не ходи никуда в эти дни». Страшное творится в нашем городе. Лучше бы я увез отсюда семью, когда была возможность. «Иди домой! Иди прямо сейчас и запри дверь, слышишь?» Я подскочила и рванулась к подъезду, потому что слишком много злобы и безумства мне вдруг послышалось в голосе хорошо знакомого соседа.